Глава 25. Да, мой командир. Диего Тайрен Квенту Дель Фавора. Но, предвинулась еще ближе, коснувшись моего бедра своим, обдав женским щедрым теплом. Длинный кожаный диван позволял вольготно разместиться еще паре человек. Но лейтенант изображала максимальную конфиденциальность, сжалась вплотную и почти шептала. «Из-за смерти главной подозреваемой пришлось остановить расследование. Будем ждать появления новых улик». «Если дела не будет, откуда появятся улики?» Молодая женщина вздохнула и похлопала меня по колену. «Сигналы со смыслом «Мужчина, ты мне нравишься» я делю на три уровня активности. Первый – просмотр. Второй – самодемонстрация. Третий – прямой контакт. Сначала дамы просто смотрят, иногда залипая, как загипнотизированные. о, -о, -о! зрачки стекленеют, уставившись на что угодно, кто на чем подвинут, на пальцы, на рот, на ширинку. Юнцом я был не прочь покорсоваться и получить отличный секс. Потом марафон надоел. Все чаще хотелось оборвать разглядывание. «Сейчас я на них вообще не обращаю внимания!» Не получая реакции, некоторые настойчивые девицы переходят к более активным действиям второго уровня. Принимают привлекательные позы, выгибаясь, как эквилибристки, до хруста ребер. Проходят пальцем по краю декольте, показывая вот сюда, сюда смотри. Закусывают губу или учащенно дышат, стоит пройти на расстояние боевого броска. И третий, последний уровень, Наступает, если продолжить игнорирование. Дамы начинают считать тебя туповатым, не заметившим, какое счастье скачет рядом, и буквально вешаются на шею, лезут обниматься, а дальше надеются на химические реакции, темперамент оборотня. Мечты такой девушки, он оглянуться не успеет, как привыкнет, подсядет на секс и согласится размножаться. Иногда хочется спросить, Милая, неужели я выгляжу таким идиотом? Девушки, которые не играют по этим правилам, большая редкость. И, как обычно, на грудном питании или с возрастом радикулита. Только Ева в начале нашего знакомства на меня не смотрела. Да и сейчас поймать взгляд ее серых, серьезных омутов – непростая задача. Оно явно перешла в наступление. Но если вчера я еще задумывался о небольшом развлечении, то когда увидел ее, настроение пропало. Пришлось грубо снимать, почти скидывать ее ладонь со своего колена. Лейтенант, ты бы не попутала, у нас деловая встреча. Последний вопрос. Получилось ли проследить за неизвестным, ушедшим с места убийства через технический выход? Помнишь, ты говорила, что в помещении было на одного гостя больше? чем тех, у кого взяли показания. Кто-то сбежал. Ошиблись, скорее всего. Нехотя ответила она и расстегнула последнюю пуговку на кителе, открывая тонкую белую маечку вместо форменной сорочки. Маечка категорически отказывалась выполнять какие-либо функции прикрытия, зато отлично себя показала в обтягивании. Никто не смог бы выйти из помещения. Технический проход под потолком Оказался закрыт на старый замок. Пришлось душку срезать. Кстати, хочешь все доклады посмотреть? Пойдем, они в моей комнате. Ого, пора ленять. Не стоит. Мне пора на тренировку. Потом попрошу официальный допуск. Отмахнулся я и набрал на коммуникаторе Вито. Вы уже в зале, я иду. Мы на месте, а Буча шел с недотрогой. Ее на допрос вызвали. Ответил Леопард. Не понял. Что? За пару минут выяснив детали, я рванулся к комнатам для допросов. Но зачем-то побежала за мной. Это начинало раздражать. Ладно, надо сосредоточиться и все провернуть красиво. План простой. Демонстративно злюсь. Готово. Вызываю Еву из допросной в холл. Туда, где побольше сослуживцев-свидетелей. Сделано. И Коперниторока, да, мой командир, с придыханием. Долбанные холмы. Кто так отвечает мужчине перед скандалом? Я сейчас вместо ярости покажу публике эрекцию. Что это, да, мой командир? Пусть еще раз только так скажет. Я рухнул в искристое, сырое поле своей ферри-магии, как в ледяную воду. Ее холодный огонь всегда меня успокаивал, помогал взять себя в руки. «Почему без моего разрешения ты отправилась на встречу с гражданским?» Оленьи глаза азартно сощурились. «По распоряжению квестера Игнаца, мой командир. Это был официальный допрос, а не личная встреча. Срочные вызовы такого функционала входят по контракту в дополнительные обязанности менталиста». «Твой командир я!» Ох, как хорошо звучит! «Именно мне ты должна была сообщить о приказе. Я бы взвесил ситуацию и принял решение». Вот так, весомо и немного угрожающе. На нас начали обращать внимание. Коперативники, дописывающие вечерние отчеты, подняли головы. Лейтенант Нов встал рядом со мной. Плечом к плечу, Буч оказался на одинаковом расстоянии между мной и Евой, поворачивая голову то к ней, то ко мне, и недоуменно хмурясь. — Но Квестер выше тебя по рангу! — звонко заявила маленькая поганка. Или я ошибаюсь? Может быть, мне что-то неизвестно? Тогда я обязательно пересмотрю свою систему подчинения. — Квестер выше, но сообщить ты обязана мне! «Спросить совета?» Процедил я, что она творит. Для оборотней и вампиров иерархия власти незыблема. Я мог ругаться с Игнацем, но если он хоть немного усомнится в моем подчинении, то даже не подумает вызывать к кодексу Коппера, а вызовет меня на поединок и попытается оторвать голову. Вряд ли ему это удастся учитывая, что многое обо мне он еще не знает. Но сама попытка наверняка окажется болезненной для моей шеи, учитывая, насколько стар и опытен наш квестер. Для вампиров старость означает рост силы, а не дряхление тела. Ева бросила быстрый взгляд на лейтенантшу, касавшуюся меня локтем. «Слушаюсь, мой командир». «Мать! Она издевается?» Хорошо, что я уже полностью контролирую тело. Крепкая женская рука коснулась моего предплечья. Тиего да плюн. Пусть прогуляется, поплачет, когда ее охотник за менталистами поломает. Тут же поймет, что приказы начальства нужно выполнять беспрекословно. Не понял, кто разрешил Ноа вмешиваться в разговор с подчиненной. Пора завязывать спектакль. Мы показали достаточно для обозначения некоторого напряжения. А с дамочкой из Убойного придется поговорить, чтобы не опускать к феям ее офицерский статус прилюдно. А пока игнор. Пока я говорю только с Евой. Надеюсь, вы все уяснили, Коперни Тарока. Все свои действия, включая посещение улицы, допросных и бабушек, только после моего разрешения. Конечно, обязательно, непременно. В рабочее время. А в нерабочее, во время отпусков, выходных и отгулов, я хожу, где хочу, встречаюсь с кем хочу и сколько угодно навещаю бабушек, сколько влезет. Что это сейчас было? Прямое неподчинение? Что-то в ее действиях смущало. Импульсивность на нее не похожа. Но если она ждет какой-то моей реакции, Я выпал из магического спокойствия в холодную звенящую ярость. Буч дернулся, чтобы прикрыть Еву, и замер под моим предупреждающим взглядом. — Ты! За мной! — рявкнул я и тут же ткнул пальцем в дернувшуюся следом Ноа. — Куда, дура? Совсем охерела! — еще и улыбается от уха до уха. — А вы, лейтенант, шагайте в свой отдел! Мы, спецподразделения, все неуклюжие. Сотрудница ночного отряда разнос на тренировке выдержит, а вас и зашибить ненароком могут. Евангелина Нитарока Я почти бежала за Фаворой. Он двигался широким шагом по длинным коридорам основного корпуса, прочь от основного зала, где только что мы сыграли небольшой спектакль. Понятия не имею, о каких тренировках идет речь и кто в них будет участвовать. Командир так зыркнул на буча, что тот завис прямо одноногим журавлем на взлете и остался за первым поворотом. «Диего!» — зашипела я, обнаружив, что мы уже летим по каким-то полутехническим лабиринтам. «Какие еще тренировки? Если на них могут даже нос зашибить, то меня и подавно. Ты в курсе? Я лично себе дорога. Вычеркивай меня с тренировок!» «Это что сейчас было?» Он резко развернулся, и я чуть не врезалась носом в его широкую грудь. «Ты зачем меня доводила? Причем специально! Отвечай, отрядный менталист ненароко. Ты же как шкатулка с секретами! Каждый сантиметр не просто так! Ты даже чихаешь с какими-то целями!» «Не всегда!» Я хотела обидеться, но передумала. Оглянулась настороженно, Вокруг все было тихо, но, мало ли, не привыкла я мыслить вслух. Делиться с кем-то — ясно. Пошли за мной. Он развернулся, свернул пару раз налево, рванул какую-то металлическую дверь в стене, запуская внутрь прохладный вечерний воздух. Мы оказались с тыльной стороны основного корпуса, на небольшой площадке, окруженной густыми кустами. На улице заметно смеркалось. Скоро цикады запоют. Вот и подходит к завершению еще один день моей практики. Устала я в сущую тряпку. Даже хорошо, что у нас сегодня день отчетов, а не дежурства». Диего прислушался к дальним шумам, внимательно посмотрел по сторонам. И вдруг оказался очень близко. Рука на моей щеке. Глаза в глаза. «Рассказывай, что за импровизация с упоминанием Квестера? Ты понимаешь, что по грани ходила?» «Я осторожна. В начале нашей ссоры я уловила очаги нестандартных реакций. Кто-то неизвестный, глядя на нас, вместо обеспокоенности или любопытства, испытывал сильную недоброжелательность и злорадство. Сразу в большом зале среди неизвестных людей вычислить объекты не получилось, вот и пришлось провоцировать». «То есть ты проверяла эмоции окружающих прямо во время скандала?» Большой палец прошелся по скуле вниз, поглаживая. «Да, спасибо, что подыграл». Подумала, а не воспользоваться ли расслабленностью неизвестного доброжелателя. Обычно неопытные менталисты заботятся о психике и вне работы ходят только с закрытыми счетами. Все знают, что мы не любим находиться под чужими эмоциями постоянно. Но один очень хороший специалист посоветовал мне тренироваться. Так что я теперь могу и общаться, и спорить, и сканировать окружающих. Одновременно. Ты легко все схватываешь. Диего, я же отличница. Лучше на курсе на секундочку. Так вот, первая провокация заход ход проквестера оказалась неудачной. Слишком многие копперы отреагировали возмущением. Еще бы! Фавора сверкнул зубами. Уважение к Игнацу! Вопрос не только иерархии, а скорее выживаемости здравого смысла. Его устный приказ можно прояснить, просить замены, ходить к нему с протестами, но самого Квестера обсуждать нельзя. О, надо запомнить. Я так и поняла, поэтому сразу выказала почтение и перевела разговор на другую тему, которая возмутила только тебя. И как думаешь, кто наш недоброжелатель? Насколько я знаю, таких называют кротами. Из участка сливают информацию. Иначе как охотник за менталистами узнал бы о моей увольнительной через час после официального распоряжения? Я не могла упустить шанс проверки такого количества народа одновременно. Извини. Диего посмотрел тяжело, испытывающе, словно хотел взглядом пробуравить мою голову и вытащить все мысли до одной. Молодчина, Ева. Мы с Квестером об этом думали. Проверяли доступ к информации. Графики дежурств. Ты пошла дальше. И сколько коперов в итоге под подозрением? Пятеро. Реакции разные, но все негативные. Тогда сегодня же опиши на бумаге всю пятерку. Кто как выглядел, где стоял. Мы вместе проверим каждого по отдельности. «Сделаю». Некоторое время мы молчали. Его взгляд прошелся по моему лицу, остановился на губах. Я почти перестала ощущать прохладу вечера. Листы с записями распорядителя казино Биноуза смялись в пальцах. Фавора мог быть недовольным, даже злиться, но по какой-то непонятной причине я его совсем не боялась. Ни секунды. Сегодня мы обнимались, ругались, строили планы. По работе лучше сохранять дистанцию. И мы не устаем напоминать об этом друг другу постоянно. Почему тогда сейчас стоим, практически обнявшись, и я позволяю его пальцам касаться своей щеки? Он самый плохой выбор. Он, возможная моя погибель. Но у меня нет сил сделать шаг назад. Застрекотали первые цикады, возвещая наступление ночи. Гнулись под легким ветерком ветки на кустах. Фаворов вдруг поднял бровь, недоуменно поворачивая голову. Из здания напротив, из окна второго этажа, ловко вылезала стройная мужская фигура и спокойненько двинулась вниз, без труда удерживаясь на практически ровной стене. Несмотря на темноту, я узнала его сразу. Наш отрядный шпион Джок решил не выходить через основную дверь и не попадаться на глаза дежурным корпуса. Перепрыгнув на козырек крыльца, Он прошелся по тонкому выступу вдоль здания, приближаясь к пристроенному вплотную забору.